роберт шекли гонки наконец он наступил день земельных гонок день безумных надежд и горьких разочарований олицетворение трагического 21 века как и остальные участники стив бакстер попытался пораньше добраться до старта но неверно рассчитал время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 Запретив себе думать о последствиях, Бакстер ринулся вперед. Удары сыпались со всех сторон, над беснующимся массивом людей стоял оглушительный рев. Толпа словно спеклась в один бесформенный комок, и Бакстер почувствовал, что сейчас задохнется. К счастью, в этот момент власти включили музак. Гипнотическая мелодия, вот уже добрую сотни лет усмирявшая самые горячие головы,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 дом и фермерский инвентарь каждому финалисту бесплатно предоставляется государственный транспорт который перевезет его вместе с семьей на земельный участок вышеуказанный участок площадью в один акр поступает в собственность победителя и принадлежит ему и его наследникам на вечные времена даже до третьего поколения услышав это толпа вздохнула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 Сент-Джон заговорщически подмигнул. Уже несколько недель он намекал на какую-то информацию, которую занимал мзду сообщил ему один из контролеров земельных гонок. Эта информация должна повысить его шансы, когда он будет преодолевать Манхэттен, самый густонаселенный и опасный район в мире. «Давай, выходи из игры, Стив!» — подначивал его Сент-Джон. «Выходи из игры, я отблагодарю тебя!»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 чья однокомнатная подвальная квартира в промышленном комплексе Лейк-Плейсида была снесена, чтобы освободить место для строительства тоннеля Олбани-Монреаль. Пусть даже антишоковые инъекции, но десять человек в одной комнате — это уже чересчур. Он просто должен выиграть этот участок земли. Другого выхода нет. «Я остаюсь», — тихо произнес Бакстер. «Ладно, сопляк!» — отозвался Сен-Джон, кривя лицо в злобной усмешке. «Но помни, я тебя предупреждал!» «На старт, джентльмены!» — раздался голос судьи. Участники гонок умолкли и заняли места на стартовой линии, прищурив глаза и сжав губы. «Внимание!» Напряглась сотня ног. Пятьдесят мужчин, настроившихся на победу, подались вперед.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 уменьшит его ряды количественный рост качественно изменил образ жизни людей в безобидном прошлом веке приключения опасности поджидали лишь в безлюдных местах в горах пустынях джунглях но в двадцать первом столетии все они были утилизированы унифицированные и заселены зато опасностей с избытком хватало в городах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 стив бакстер слушал последние новости он узнал что первая группа участников добралась до голландского туннеля где их повернула обратно вооруженная полиция другие наиболее сообразительные пошли в обход и сейчас приближались к мосту вера за но фрейхов джон действуя в одиночку и размахивая удостоверением заместителя мэра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 «Что за птичка к нам залетела?» Пьяный механик, неожиданно появившийся из носового кубрика, застал Бакстера врасплох. Услышав его крик, вся команда высыпала на палубу, видавшие виды жестокие люди, считавшие убийства заурядным событием. Они были из той же, не знающей ничего святого людской породы, что несколько лет назад разграбила Уихукин.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 — переспросил капитан. — Так что ж ты, парень, сразу не сказал? Когда-то и у меня была жена, да и мелкоты хватало. Только все накрылось. — Мне больно слышать об этом, — искренне произнес Стив. М-да! Черты капитана смягчились. — Как сейчас помню, завалишь к себе в хибару, а карапузы по коленкам так и лазят. а на душе до того приятно, словно пузырь раздавил. Кто ж думал, что судьба им копыта раньше меня откинуть? — Наверное, вы были тогда счастливы, — сказал Стив, стараясь подладиться под настроение капитана и с определенным трудом улавливая смысл его слов. — А хрен его знает! — угрюмо буркнул тот. Кривоногий моряк протиснулся вперед. — Эй, капитан!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 и чей-то голос вполне официальным тоном приказал им остановиться. К несчастью, они наткнулись на сторожевой корабль, патрулирующий Гудзон. — Черт побери! — взревел капитан. — Только и умеет что драть, налоги и убивать. Но не на тех нарвались! К оружию, ребята! Матросы быстро стянули брезент с пулеметов 50-го калибра. Натужно взревели сдвоенные дизели. Лавируя и уклоняясь, судно контрабандистов помчалось к спасительному берегу Нью-Йорка. Но двигатели у патрульного корабля были гораздо мощнее, а пулеметы не могли тягаться с четырехдюймовыми пушками. В результате прямых попаданий в щепы разлетелся леер, взорвался капитанский мостик, рухнула грот мачта и лопнули фалы крюй Марса по правому борту. Казалось... От погони уже не уйти. Но тут капитан потянул носом в воздух. «Держись, ребята!» — крикнул он. «Западник идет!» С запада надвигалась непроницаемая стена смога, и вскоре он накрыл реку чернильными щупальцами. Потрепанная шхуна поспешила покинуть поле боя.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 Он даже не знал, что впереди его ждет самая опасная часть пути. Поспав несколько часов на заднем сиденье заброшенной машины, Стив двинулся вниз по вест эн -Довеню. Забрежил рассвет, благодатное время в городе, когда на перекрестках оказывается всего лишь несколько сотен жителей, поднявшихся в такую рань. Высоко вверх взмывали башни Манхэттена.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 и ленты с патронами делали их похожими на театральных злодеев. Один из них, судя по всему, главарь, шагнул вперед. Это был лысеющий старик с морщинистым лицом, пышными усами и скорбными глазами в красных прожилках. — Чужеземец, — сказал он, — покажи свой пропуск. — Боюсь, что у меня нет никакого пропуска, — ответил Бакстер. «Еще бы!» — сказал главарь. «Я, Пабло Стейнмитс, лично выписываю пропуска. От тебя что-то не припоминаю». «Я не здешний», — объяснил Бакстер. «Просто иду через ваш район». Мужчины заухмылялись, толкая друг друга в бока. Потерев небритый подбородок, Пабло Стейнмитс сообщил. «Что же получается, сынок?»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 Никогда в жизни Бакстер не видел такой экстравагантной женщины. Пабло Стейнмитс, нахмурившись, подергал себя за ус. «Флейм — Флейм! — воскликнул он. — Что тебе? — Мне осточертили ваши забавы, — холодно ответила девушка. — я хочу поговорить с этим недотепой. — Это мужское дело, — заявил Стейнмитс. — Беги, чужеземец! — Не с места!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 Засунув руку в вырез блузки, она вытащила оттуда блестящий доллар. «Держи!» — она бросила монету под ноги Пабло. «Деньги уплачены. Может, мне самой хочется с ним поиграть? Пойдем, незнакомец!» Взяв Бакстера за руку, она повела его за собой. Бандиты ухмылялись и толкали друг друга в бока, пока Стейнмитс не бросил на них угрожающий взгляд. Старый Пабло покачал головой, почесал за ухом, высморкался и сказал, «Черт, побери эту девчонку!» Слова были грубыми, но произнес он их нежным голосом. Ночь опустилась на город, и бандиты разбили лагерь на углу Вестенда эн и 69-й улицы. Мужчины удобно расположились вокруг костра. на вертел насадили брикет сочного мяса а в закопченный котел высыпали несколько пакетов свежезамороженных овощей старый пабло Стейнмитс от души приложился к канистре с мартини успокаивая воображаемую боль в деревянной ноге во мраке слышался вой одинокого пуделя тоскующего по подруге стив и флейм сидели в стороне от остальных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 Разъяренная, как ошпаренная пума, она пригрозила вырвать у Бакстера сердце, обвалять его в муке и поджарить на медленном огне. Ее огромные сверкающие глаза и тяжелое дыхание подтверждали, что это не пустые слова. Но Стив Бакстер твердо стоял на своем. И Флейм с грустью поняла, что никогда не полюбила бы этого человека, не будь у него великой души,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 Пусть даже этот путь ведет к смерти. Пабло Стейнмитс недовольно ворчал, но вынужден был сдаться. И Стив Бакстер продолжил свою одиссею. Он направился к центру, стиснутый со всех сторон толпой, оглушенный шумом, ослепленный неоновыми рекламами. Бакстер был на грани истерики. Наконец он оказался в районе...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 Группа которой удалось пройти через мост Веррадзано, сгинула в людских водоворотах Бруклинских высот. Их дальнейшая судьба осталась неизвестной. Бакстер понял, что у него еще есть шанс. С надеждой в сердце Стив Бакстер продолжил свой путь. Но теперь его обуяла непомерная самоуверенность, которая гораздо опаснее глубокой депрессии.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 Затем, осознав тщетность этой попытки, он попробовал сдаться, что ему не позволили сделать, поскольку все тюрьмы были переполнены. Вокруг него засвистели пули, а полицейские с жестокими ухмылками на лицах уже готовили минометы и переносные огнеметы. Казалось, наступил конец не только надеждам на победу, но и самой его жизни.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 Города. Упрямо двигаясь вперед, Стив Бакстер преодолел 49 девятую улицу и 8 авеню. Глаза его были прищурены, чтобы спастись от едкого смога, а рот казался белой линией в нижней трети лица. Но тут обстановка изменилась с внезапностью, присущей каменным джунглям. Переходя улицу, Бакстер услышал оглушительный рев.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 Через долю секунды над ним раздался скрежет металла и грохот столкнувшихся автомобилей. Стив продолжал двигаться вперед по канализационным трубам. Сеть сообщающихся туннелей была густо заселена, но все же здесь было гораздо безопаснее, чем наверху. Лишь однажды возле отстойного колодца на него напал какой-то тип. Закаленный в борьбе с опасностями,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 Один квартал, и он попадет в земельную контору на Таймс-сквер. Но тут он наткнулся на непреодолимое препятствие, которое перечеркнуло все его мечты. Посреди 42 второй улицы, уходя в бесконечность на север и юг, стояла стена. Это было циклопическое сооружение, только что возведенное нью-йоркскими архитекторами в их обычном стиле.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 доставил его вместе с семьей в городок Кормуран в горах Сьерра-Невада. Из Кормурана вертолет перенес их к месту нового жительства. Там семью встретил чиновник земельной конторы, который показал Бакстерам их собственность. Земля, обнесенная изгородью, размещалась на почти вертикальном склоне горы. Вокруг, насколько хватало глаз,